«Да, все верно. Кух, сиреневый коттедж, Марстон Холл, сука, никак не ощенится. Домик прятался в парке Марстон Холла, и в полумиле над кронами сосен поднимались башенки и шпили господского дома, возведенного в девятнадцатом веке каким-то поклонником рыцарских замков». Дверь открыла грузная смуглая старуха лет шестидесяти и смерила меня хмурым взглядом. «Доброе утро, миссис Кух», — сказал я. «Вот я приехал посмотреть вашу собаку». Она опять не улыбнулась. «Ну, хорошо, вот сюда». Она провела меня в крохотную гостиную. Навстречу нам с кресла соскочил... «Маленький Йоркшир-терьер». И вот тут она улыбнулась. «Иди сюда, Синди». «Иди, моя дусенька». Пробарковала она. «Это дядя приехал, чтобы тебе помочь». Она нагнулась вся сияя нежностью и погладила свою любимицу. Я сел в кресло напротив. «Ну так что с ней, миссис Кух?» «Я прямо вся истерзалась». Она нервно сжала руки. Ей вчера была пора щениться, и вот до сих пор ничего. Я всю ночь глаз сомкнуть не могла. Да если с ней что-нибудь случится, я сразу умру. Я взглянул на собачку. Весело виляя хвостом, она посмотрела на хозяйку ясными, спокойными глазами. Но она отлично выглядит. Какие-нибудь признаки приближения родов... Вы заметили? Это какие же? Ну, может быть, она тяжело дышала. Или вела себя беспокойно. Или появились выделения. Нет. Ничего такого не было. Я поманил Синди, заговорил с ней. И она робко пошла ко мне по линолеуму. Я поднял ее к себе на колени, пощупал напряженный живот. Он бесспорно был набит щенятами, но все выглядело совершенно нормально. Я смерил ей температуру абсолютно нормальная Вы не принесете мне теплой воды и мыло, миссис Кух, будьте так любезны. Сучка была такая маленькая, что я намылил и продезинфицировал один мизинец, а потом осторожно ощупал им стенки влагалища, совершенно сухие. Шейка матки, когда я до нее добрался, оказалась плотно закрытой. Я вымыл и вытер руки. Вашей собачке время щениться еще не подошло, миссис Кух. «Вы не спутали числа?» «Нет, не спутала». «Вчера было ровнёхонько 63 дня», — объявила она, перевела дух и продолжала. «И вот что, молодой человек, Синди уже разок щенилась, и тогда то же самое было. Никак она не могла разродиться. Два года назад это было, когда я жила в листон Я к ней позвала мистера Брумфилда, ветеринара тамошнего, И он сделал ей укольчик. Ну, чудо да и все тут. Через полчаса она уже щенят облизывала. Я улыбнулся. Все понятно. «Инъекция питуитрина. Значит, когда мистер Брумфилд ее смотрел, она должна была вот-вот родить». «Так или не так, молодой человек? А я бы хотела, чтобы вы ей тоже укольчик сделали». Не выдержу такого ожидания. Извините. Я спустил Синди на пол и встал. Этого я сделать не могу. Сейчас не время. Будет только один вред. Она уставилась на меня, и я подумал, что это смуглое лицо производит довольно грозное впечатление. Так что же вы, вообще ничего делать не станете? «Бывают моменты, когда ради общего спокойствия клиенты следует чем-то занять, пусть даже без всякой пользы для пациента. Почему же? У меня в машине есть таблетки. Они помогут собачке сохранить побольше сил до родов».